Послушай, а если меня усыпить... Что? Я от неожиданности подпрыгнул. Если пушистого усыпить, тебе кислорода хватит надолго. Прекрати. Просто расскажи, как бы ты меня усыпил? Тебе ведь приходилось усыплять пушистых зверей? Приходилось. Не хватило мест в госпитале, и трое студентов с нашего курса проходили практику в ветеринарной клинике. Скажи, чем усыпляют животных? — Как усыпляют? Ты хочешь это знать? Я сунул замерзшие руки в карманы комбеза и прошелся по боксу. — Я бы дождался, пока ты заснешь. Я бы поднес твоему носу вату, смоченную эфиром. Затем вколол глубокий наркоз. Затем взял шприц с толстой иглой и наполнил его аммиаком. Затем проткнул грудную клетку между ребер и ввел аммиак в легкие. Мгновенный некроз тканей. Быстрая безболезненная смерть. Так усыпляли собак и кошек в начале двадцать века. Глая смотрела круглыми глазами, чуть склонив голову. Уши бархатными лопухами висели задумчиво и печально. А шкурка не попортится от иглы? Ты набьешь хорошую чучелку? Обещай, что не бросишь меня. Набьешь хорошую чучелку. У меня очень ценный мех. Обещаю. Точно? Точно. Глая помолчала, задумчивая лозе хвостом по полу. Я внимательно смотрел на нее. «Это существо рассказывало мне, что я хищник, а у вас в культуре нет ни геройских подвигов, Нежертвенной гибели Хвост проехал по полу и замер «Я плохо выучил русский язык Я не знал, что усыпить имеет два значения Изо всей силы прикусив губу Я закрыл лицо руками и упал в кресло «Меня трясло. Я чувствовал, что Глая села рядом и прислонилась ко мне. Чувствовал ее тепло. Она что-то говорила, успокаивала. Наконец я почувствовал, что силы покидают меня, и накатывается тяжелый сон. Видения наплывали со всех сторон. Я сполз с кресла и лег на пол. Глая свернулась рядом». Ты не бросишь пушистого? Нет, конечно. Очнулся я от холода. Встал. Посмотрел на спящую глаю. Открыл сейф с медикаментами. Достал вату и эфир. Намочил вату и положил рядом с ее носопыркой. Она шумно вздохнула, и я испугался, что она проснется. Но она не проснулась. Очень долго искал наркоз. А вот аммиак нашелся быстро. Шприц вошел в легкие не сразу. Панически дрожали руки. Игла натыкалась на ребрышке. Затем я распахнул стенной шкаф и достал скафандр эпидемиологической защиты. Полноценный герметичный космический скафандр с запасом кислорода на несколько часов. Разве что не экранирует от радиации, зато с усилителями движений. Кто знает, если бы не усилители, может, мы смогли бы влезть туда вдвоем? Я отключил трансляцию внешних звуков. Сирена стихла, но тишина оказалась страшнее. Нашел пластиковый пакет и положил туда тушку Глаи. Поднял с пола планшетку и ввел команду. Тяжелая дверь бокса отползла в сторону. Порывом ветра меня качнуло и кинуло вперед. Я грохнулся на порог, но пакета не выпустил. Дошел до шлюпки и залез внутрь. Когда давление выровнялось, снял скафандр. И положил руки на пульт. Чучелка я поставил в своем загородном доме, под Ярославлем. Глая сидела на задних лапках и казалась совсем живой, если бы не тусклые стеклянные глаза — в которых уже не бегали искорки. Неделю я выдержал, а затем переставил чучелка на чердак. А когда через пару лет заглянул туда, увидел, как его безнадежно испортили мыши. «Бросишь пушистого?» «Нет, конечно». Очнулся я от холода и долго пытался прийти в себя после кошмарного сна. Встал, посмотрел на спящую Глаю и потряс ее. Она сонно хлопала глазами. «Глая, у меня есть один скафандр. Ты попытаешься залезть в него и доберешься до шлюпки». «Где?» «В шкафу. Неважно». «Он один». «А ты?» «Я? Нет. И не смей спорить. Это решено». «Героизм и жертвенность». Глая перевернулась на другой бок. «Прекрати глупости. Давай спать. Ты же не бросишь пушистого». «Нет, конечно». Сел в кресло, включил внешнее наблюдения и стал смотреть, как сиреневая галактика Нарезает бесконечные круги. Когда Глая заснула, Подошел к шкафу, Достал вату, эфир и шприцы. Сделал все необходимое, Подошел к автоклаву, Открыл тяжелую дверцу И положил внутрь Маленькую остывающую тушку. На ощупь, сквозь мех, Она казалась совсем крохотной. Я закрыл дверцу — И установил на пульте режим кремации Когда в камере автоклава потух багровый огонь Я отстегнул защелки И распахнул дверцу Чтобы прах рассеялся в космосе Герметичная дверца Распахнулась с тяжелым хлопком В воздухе разлился горячий запах паленой шерсти Я надел скафандр Разблокировал дверь бокса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 Подошел к автоклаву, открыл дверцу и осторожно положил глаю внутрь. Закрыл дверь и вручную запер герметичные защелки. Затем обхватил автоклав руками и напрягся, чувствуя, как вибрируют мускулы скафандра. Наконец опоры дрогнули и выползли из пола, раскроив пластик. Я обломал их, схватил громоздкий цилиндр под мышку, открыл дверь бокса и рванулся к шлюпке. «Он должен выдержать. Я успею за две минуты. Она не задохнется».